Глава 10. Рабинзоны во времени. Отткнулся он от противного запаха насытиря, закашлялся, и запах туджи ещё со в лёгких вынул свежего. Слава Богу, Леонид Петрович, а то мы уже испугались. Лянец трудом приподнялся на локтях и сел, поняв, что находится на верхней палбе. Рядом были следы разрушений и пожаров, кое-где ещё шёл дым. Теса лежал в дрейфе, но вокруг всё было тихо. Над ним склонились Шурик, доктор и Карпов. Доктор держал в руках ватку и пузырёк с шипутёрём. Леонид Петрович, как вы себя чувствуете? О, вроде живой. А что это было? И где немцы? Кирдык немцам, Карпов чётко и кратко обрисовал ситуацию. Скорее после ухода капитана из рубки крейсер дал ход и открыл огонь, им ответила БМП левого борта, успела сделать несколько выстрелов в левое носовая 4-дюймовка. Всё это продолжалось сравнительно недолго, а потом снова горизонт закрыл туман, и крейсер просто испарился в воздухе, окутался каким-то маревом и исчез. А через несколько секунд всё опять пришло в норму. То же море, то же солнце, тот же берег Тринидада вдалике. Но вокруг никого, кроме беркута, который после начала стрельбы сразу же рванулся к ТЗ для снятия экипажа. Но поскольку крейсер исчез, поняли, что с покиданием судна можно не торопиться. Противник либо уничтожен, либо остался в другом времени. Первый вопрос у Леонида был ожидаемым. Что с пароходом Коринова, пять снарядов немцы в нас всё же вогнали. Четыре так, ничего серьёзного, но вот один снаряд в машину прилетел, натворил делов. Дать ход пока не можем, сейчас там механики пытаются что-нибудь сделать. Но не факт, что смогут. Охренеть, это ж сколько же я в отключке был. Минут 40. У нас потери есть? Есть. Трое убитых и пятеро раненых. Леонид молча слушал доклад, стипив зубы. Внутри стала подниматься волна холодной ярости. Они стали разменной монетой в чьей-то игре, в игре по-крупному, когда на кону очень большие деньги и игру ведут очень серьёзные игроки, а они так, вроде фигурно на доске. И их уже несомненно списали со счетов. Эта партия сыграна неудачно. Бывает. Алексейна Александрович, а что конкретно произошло и где мы есть? Ну, установка была запущена на предельной мощности в аварийном режиме, поэтому Немцев просто разнесло на атомы. Настройки сбиты, и нас закинуло куда-то в прошлое. Ориентировочно не слишком далеко от того времени, какое мы покинули, так как параметры я сменить не успела, а при запуске в аварийном режиме они могут несколько сбиться, точнее сказать не могу. Но хоть не к динозаврам. Мы можем вернуться назад, хотя бы теоретически, но только не в начало Первой мировой, а хотя бы на год раньше. Увы, установка повреждена при пожаре и его тушении. Мы здесь застряли. Писсец. Вот это действительно пришёл большой пушистый полярный лис. Так, а ну-ка, помогите мне до мостика добраться, посмотрим, что там с треслось. Леонид с трудом поднялся и кинул взглядом палубу. Кормовая часть палубы с левого борта повреждена. Фальшборт и многое вокруг изордовано, но БМП целы, хоть на броне видны царапины и вмятины от осколков. Рядом лежал дрейфующий катер, не удаляясь далеко в сторону. Больше повреждений не видно, но это не значит, что их нет. Время ближе к вечеру, а не раннее утро. Солнце находится уже не высоко над горизонтом на западе. Хорошо, что взорвать пароход не успели. Так уже активировали взрыватели, просто когда поняли, что немцев долбанули, успели деактивировать. А где же наше начальство? Карпов только усмехнулся. Состязание по практической стрельбе из пистолета решил устроить кабинетный стратег Хренов. Как только немцы стрелять начали, Его превосходительство решил Корната ликвидировать, чтобы какую-то свою негодсю провернуть. Да не учёл дурачок, что красивые планы в кабинете придумывать и эти планы в жизнь воплощать это далеко не одно и то же. Жаль, Корнет на рефлексах сработал, вышиб ему мозги. Теперь уже не спросишь, почему он тень на плетьень наводил. В боевые потери я его включать не стал, так что вы теперь наше начальство, Леонид Петрович. Я специалист по части того, как глотки по ночам резать и разные бяки нехорошим дядям в разных частях света устраивать. А тут ваш дипломатический талант нужен раз нам обратной дороги нет, и надо в этом мире устраиваться. Всем, кто против нас, клотки не перережешь. Пожалуй. Ладно, пошли на мостик. Рубка не пострадала при обстреле, третий помощник осматривал горизонт. Леганит Петрович, слава богу, выжил. Вроде жив, а чиф где? Все внизу, пожар гасили. Вот второв говорят, осколком зацепило. Вызови чифа с дедом, если смогут, пусть в рубку поднимутся. Скорее прибыли старпом и стармех, в их докладах утешительного было мало. Корпус судна особо не пострадал, но имеются повреждения в машине. Дать ход пока что нельзя. Машинная команда сейчас занимается ремонтом, но гарантий успеха нет. Мне ясно, мужики, будем пытаться отремонтировать машину и добраться до укромного места, но надо приготовиться к эвакуации, если не получится. Можно, конечно, последовать примеру сибиряков и поэкспериментировать с парусами, но я реалист и ничего путного от этой затеи не жду. Готовьте всё, что нам пригодится, каждый по своему заведованию. Оружие, припасы, навигационные приборы, карты, золото с брюликами. В общем, всё, шлюпки и плоты целы. На левом борту платы осколками побило, ну, шлюпкобоя ли меня цела. Во всяком случае сквозных пробоин нет. На правом всё цело. Хорошо, беркут пусть пока остаётся на воде, а то не приведи, Господи, поднимем его на палуба, потом спустить не сможем. Ветром нас пока несёт в сторону от Тринидада. И неизвестно, куда вынесет. Можно, конечно, стать на якорь при достижении малой глубины, но первый же шторм выбросит нас на берег, поэтому Ремонтируем машину, но готовимся к эвакуации, в случае чего, потом поздно будет. Леонид Петрович, а давайте заодно и БМП прихватим. Все удивлённо уставились на Прохорова, вылезшего с предложением. Сказанное было настолько неожиданным, что на несколько мгновений в рубке воцарилась тишина, а потом разразился хохот. Карпов же отеческим голосом начал мушать. Александр Александрович, боевая машина пехоты хоть и плавает, то предназначена для преодоления водной преграды в несколько десятков, самое больше сотни метров, на уж не как ни для морских походов. Она может просто не дойти до берега и унесёт ветром и течением в сторону. Это помимо того, что её надо самым тщательным образом загерметизировать. Так что увы, гонять испанцев или краснокожих на берегу нам придётся исключительно пешим порядком, поскольку кавалерии у нас тоже нет. Но Леонид не обращая внимания на всеобщее веселье, призадумался. Андрей Михалч: "А вы ошибаетесь". Все удивлённо уставились на капитана. "Вы о чём, Леонид Петрович? Мы можем взять с собой БМП. Но как?" Насколько я понял, машины не пострадали. Если мы их как следует загерметизируем, то сможем доставить к берегу на буксире, если он будет не очень далеко и погода позволит. В этом случае катер и шлюпки вполне могут справиться с буксировкой, а там пусть заведут двигатели и выберутся на берег своим ходом на гусеницах. Найдутся у нас механики-водители. А если возникнут разногласия с местным населением, то это будет весьма весьма серьёзный аргумент. В рубке снова возникла немая сцена, но на этот раз никто уже не смеялся. Первый очнулся Карпов. Леонид Петрович, а ведь вы правы. Если отбуксировать машину к берегу, как простой понтон, ну, на три машины как раз катер и две шлюпки и механики-водители найдутся, но их надо будет герметизировать самым тщательным образом, иначе придётся всё время гонять двигатели и откачивать воду. Ничего, герметика у нас хватает, Александр Александрович. А ваш хронотранклукатор мы с собой взять не можем. Вдруг вы его сможете отремонтировать, и мы назад вернёмся. Нет, не получится, к сожалению. Но нам надо обязательно взять мой компьютер с ноутбуком с жёсткими дисками. У меня там очень много чего записано, что мы сможем попытаться воссоздать в этом мире. А электричество на берегу где возьмём? И для компьютера и для ноутбука топливо в баках БМП оберкута и шлюпок ограниченное количество. Даже с учётом того, что мы сможем взять с собой несколько бочек. Можно снять генератор с двигателя шлюпки и сделать подобие ветрика, чтобы не тратить топливо. Схему зарядного устройства для подзарядки ноутбука я соберу из имеющихся деталей. У меня также много информации распечатано на принтере, вдруг с электричеством бы возникли проблемы. Нехорошие подозрения закрались в душу Леонида. Всё же до конца он не доверял никому, крабовая деятельность приучила. И вот теперь стала складываться очень интересная мозаика. А что же у вас там? Напечатано, Александр Александрович. О, много чего. Материалы по металлургии, химии, медицине, вооружениям, кораблестроению и машиностроению, электрике, радиотехнике. Очень много интересного. Всё основное, что было открыто до нашего времени. И как много на бумаге. 12 пачек бумаги истратил, причём печатал с двух сторон листа. А позвольте вас спросить, какого хрена вы всё это печатать стали? Если эти материалы раз уж они вам так нужны, можно просто на жёсткий диск скинуть и там хранить. Или в любой момент в интернет залезть и что надо оттуда взять. Вы, дорогой мой, не собирались ли часом заранее сюда на ПМЖ? В рубке снова повисла тишина. По побледневшему лицу и бегающему взгляду инженера Леонид понял, что дело нечисто, но ещё раньше это понял Карпов, подскочив к Прохорову и схватив его за шкирку, продолжил увещевать отеческим тоном. А ну рассказывай, умник, что ты знаешь. Капитан верно говорит, не спроста ты такой гору бумаги извёл. Да что? Эдисон Хренов захотел тут свою игру вести? Эксперименты над нами в роли подопытных кроликов проводить. Ты что, всерьёз сюда заранее собирался? Да. А ну рассказывай, Ломоносов недоделанный, всё, что ты знаешь, правду и только правду, а не то я из тебя это другим способом вытряхну. Сейчас я там вам прослушаю одну запись, сами всё поймёте. Ну давай, послушаем. Она у меня в каюте на флешке. Давай, сходим и принесём нам всем очень интересным. Карпов и Прохоров ушли, но быстро вернулись. Инженер вставил принесённую флешку в компьютер на мостике и нашёл нужную запись. Качество записи было прекрасное, и все сразу узнали голос Березина. Второй голос был незнаком. Здравствуй, Володя. Как жизнь? Отдыхаешь на своём лайнере в круизе? Здравствуйте, Аркадий Владленович. Ты какой отдых? Каждый день приходится этих гоблинов дрессировать. Как ещё в Нигерии всё пройдёт? За Нигерию не волнуйся, с этими попасами проблем не будет. Я тебе чего звоню? Небольшое изменение в дальнейших планах. Возвращение твоего лайнера не предусматривается. То есть как? Да успокойся, всё нормально. Возникли некоторые нюансы, поэтому проект будет временно приостановлен. Но надо доказать всем его работоспособность и отбить те средства, что на него потрачены. Поэтому Теперь задание следующее. Когда получите груз в Нигерии, уйдёте в заданный район. Вам будет обеспечено пристальное внимание со стороны наших дорогих распространителей демократии. Нужную информацию им сольют, когда надо. После получения топлива уйдёте с большим шумом. Прихватите с собой того, кто вами заинтересуется. А он заинтересуется, заинтересуется, не сомневайся. Поезд наши закянские друзья попсихуют, а начнут бочку котить мы им ещё и обвинения в нападении предявим, в результате которого погибло наше судно со всеми людьми. Мелочь, а приятно. После перехода отработайте по максимуму. Пройдёте все контрольные точки, даты выхода самых жирных испанских конвоев узнаете. Смотри только, чтобы твой лайнер от перегрузки не утонул и топлива хватило. Координаты точки возвращения я дам позже. Там вас будут ждать. Если возникнут проблемы с настройкой, перейдёте в режим приёма и вас вытянут. Только будьте в границах зоны устойчивого контакта. Перегружаете всё на встретившее вас судно и ты сам тоже переходишь на него. Все остальные должны остаться, это не вызовет подозрений. После этого наш оператор запустит установку дистанционно с подачей команды на её самоликвидацию сразу после прыжка. Это корыто должно исчезнуть. месте со всеми. И куда же его отправят? А куда-нибудь подальше, в какой-нибудь палеозой или мезозой или что там ещё раньше было. В любом случае, оттуда уже никакая информация до нас не дойдёт. Значит, моя группа, знающая истинные цели операции, тоже подлежит ликвидации. И душегуп Андрюша, и умник Шорик обязательно Обо слишком много знают. Душу гобов час и помимо того, Андрюши хватает. А безумников вроде Шурика на данной стадии проекта уже вполне можно обойтись. Как прикажете, Аркадий Владленович. И ещё, Володя, запасной вариант использовать в самом крайнем случае, ты понял? В самом крайнем случае, когда все прочие способы будут исчерпаны. Понял, Аркадий Владленович. Ну, удачи. Перед приходом к Гнейский залив свяжемся. Может, ещё что прояснится. Запись кончилась, но все присутствующие в рубке потрясённо молчали. Прохоров отвёл всех взглядом и добавил: Если интересно, могу дать послушать ещё одну запись, незадолго перед прыжком, но там только координаты точки возвращения к северу от Тринидада. Не спрашивайте, каких сил мне стоило обеспечить прослушку защищённой спутниковой связи Березина. Так значит, ты знал и молчал? Карпов кровожадно посматривал на инженера. Да, Ну, знаю. И молчал, потому что если бы только озвучил эту информацию, то вы бы меня первый бы издали в Березину, дорогой Андрей Михайлович. А остальные бы просто не поверили в реальность перемещений во времени, сочли меня психом. Разве не так? Важало, что так. Так что же получается, выходит установка работает исправно или всё же был сбой? Всё работало исправно. Я мог обеспечить возвращение в исходную точку времени, и после перегрузки золота мы бы все дружно отправились в какой-нибудь меловой или юрский период, где установка была бы уничтожена самоликвидатором сразу после перехода. Не знаю, как вас, Андрей Михайлович. А меня такая перспектива совершенно не устраивала. Информацию на жёсткий диск я записал ещё в Москве, так как предполагал, что ничем хорошим это мероприятие не закончится. Сами знаете, на каком крючке меня держали, а после того, как узнал, что нас ожидает, стал потихоньку печатать основные материалы, то, что мы можем попытаться воссоздать своими силами, а то вдруг бы мы застряли в прошлом и возникли проблемы с электричеством. Так чего же вы хотели добиться, переместив нас В начале 20 века хотел путём постепенного уточнения настройки перед прыжком оказаться где-то в конце 50-х годов 20 -го века, уже после войны и прекращения сталинских чисток, но ну, когда ещё не наступил маразм восьмидесятых и беспредел девяностых. А тогда бы сказал, что установка окончательно вышла из строя. Мы бы очень пригодились в Советском Союзе со своими техническими новвинками, технической информацией и знанием истории. Как знать, быть может, даже развал союза удалось бы предотвратить. Но кто ж знал, что наткнёмся на этот чёртов крейсер? Интересно, что это за режим такой хитрый, что нас должны были вытянуть обратно? В случае сбоя в работе установки, но не окончательном выходе из строя, её можно использовать для работы в паре ведущий-ведомый. То есть такая же, но ведущая установка в 21 веке может нащупать ведомую в другом времени и обеспечить её перемещение в своё время. Но это возможно только при совпадении географического места в зоне устойчивого контакта. Именно поэтому мы и оставались возле Тринидад. Но я отключил часть схемы, которая должна была обеспечить перенос по команде ведущей установки, хотя её работа была обнаружена. Нас искали и очень настойчиво. Понятно. А что это за запасной вариант? Не знаю. Возможно, было ещё что-то, о чём знал только Березин. В разговорах об этом больше не упоминалось. Суки. Какое-то время все молчали. Затем старый Мех извинился и сказал, что ему нужно идти заниматься машиной. Леонид отпустил всех остальных и велев заняться подготовкой к эвакуации, а сам склонился над картой, гадая, куда же вынесет ТЭЗ. Всё будет зависеть от силы и направления ветра, но как ни крути, всё равно должно прибить к американскому побережью. На малой глубинах можно прекратить дрейф, став на якорь, но только до первого шторма, если ветер будет со стороны моря. А если всё же удастся отремонтировать машину, чтобы она могла работать хотя бы на небольших оборотах и не продолжительное время. Тогда надо срочно искать укрытие. Ближайшее удобное место залив Пария, находящийся между западным берегом Тринидада и материком. Глубины в заливе порядка 20 м, и он хорошо защищён от штормов. Если удастся туда добраться, то можно будет встать на якоре в относительно спокойной обстановке решать, что делать дальше. По крайней мере, там Тезэю нечего опасаться с врепех вест-индийских ураганов. Если Шурик не соврал и действительно переход во времени произошёл не слишком далеко от предыдущей точки, июль 1715 года, то значит Тринидад пока ещё принадлежит Испании, хоть является самым настоящим захолустьем, куда никто из испанцев особо не рвётся. Что же, это тоже на руку пришельцам из будущего. Свититься в каком-нибудь крупном административном центре вроде Гаваны или Картахены уж очень не хочется. Надо прочно обосноваться на Тринидаде, воспользовавшись относительной малочисленностью белого населения и, соответственно, слабостью местной колониальной администрации, а уже оттуда налаживать дипломатические отношения с Гаваной, Картахеной и прочими. Но это будет возможным только в случае, если удастся туда добраться своим ходом и стать на якорь на глазах у изумлённой публики. Если же ТЗ и выбросит шторм на берег, как пустую бочку, то шансы разговаривать на равных с оборегеннами резко упадут. разговаривают и договариваются только с сильными, слабых могут в лучшем случае лишь выслушать и сделать по-своему. Эту истину Леонид Точ хорошо усвоил ещё из стреляющих 90-х. Между тем уже окончательно стемнело. ТЗи всё так же дрейфовал по ветру без единого огонька на палубе. Соблюдалась светомаскировка, дабы не привлекать ненужного внимания. Тем более судно сейчас фактически в немореходном состоянии. Неподалеку лежал в дрейфе беркут. Берег Тринидада удалялся всё дальше и дальше. Леонид мерил шагами рубку от борта до борта, поглядывая вокруг, но Карибское море оставалось пустынным. Но вот спустя полтора часа после захода солнца на экране радара возникла цель. Скорее стало ясно, что цель двигается в направлении Тзея и должна пройти неподалёку. Леонид тут же вызвал катер, велев выяснить, кого это черти несут. Катер умчался в ночи, вскоре доложил результаты разведки. Небольшой двухмачтовый парусник Арудия только на верхней палубе. По четыре с каждого борта носовых и кормовых орудий нет. Разобрать название не удалось. Народному палубе присутствует в довольно большое количество и поглядывает по сторонам очень внимательно. И самое неприятное, что посудина, если не изменит курс, должна пройти неподалёку от ТЗ и может его обнаружить. Охот он дать пока не может. Дав указание Беркуту следить за неизвестным кораблём, но не приближаться к нему близко, Леонид вызвал машинное отделение и поинтересовался, как идут дела. Заверили, что часа через 3 можно будет дать ход одной машиной. Капитан перевёл дух, гора с плеч. Но за эти 3 часа неизвестный парусник приблизится к Тзею и обнаружит его, поскольку ночь ясная и лунная. Лучше не хочешь, а надо звать помощника по абордажу. Вызванный на мостик Карпов сразу вник в суть дела и предложил свой вариант действий. Если это обычные мореплаватели и они сами опасаются пиратов, то увидев нас, постараются изменить курс и побыстрее скрыться в темноте. Если же это пираты, то могут полезть на борт, что толком не разобравшись, хоть ТЗи никаким боком не похож на галеон, но мало ли что им в темноте почудится. Значит, придётся готовиться к отражению возможного бардажа. Вот именно ли, Ани Петрович? Не волнуйтесь, если полезут, встретим. Вы не против вооружить весь экипаж, чтобы на случай чего поддержал наших абордажников. Нас всё же очень мало, отопить парусник сразу с большой дистанции не хочется. Возможно, это не пираты. Если подойдут близко, то просто из любопытства. Не зачем нам сейчас наживать врагов, если можно этого избежать. Я согласен Андрей Михаил. Вчера мы попали в этот мир, но всегда ту обязаны выполнять его неписаные законы, если хотим выжить. Неизвестный парусник приближался. Беркут шёл параллельным курсом в полумили от него. В темноте этого настырного соглядатая всё равно разглядеть невозможно, а вот он сам видит всех прекрасно благодаря приборам ночного видения. В такой же точно прибор Леонид пытался рассмотреть незнакомца. Кораблик сравнительно небольшой, две мачты. Ход колеблется от 5 до 6 узлов, согласно показаниям САРП на радаре. И пройти он должен всего в 3 кабельных, если не изменит курс. И на мисловами ТЗЭ всё равно заметит. Если до пираты, то там может быть до сотни человек, если обычный купец, то человек 20-30. Экипаж ТЗЭ уже готов к отражению абордажа. Канониры придётся называть их теперь только так в соответствии с терминологией этого времени. Заняли места у орудий пулемётчики возле пулемётов в бронированных огневых точках. Остальные и абордажники, и бывшие и гражданские находятся в резерве с оружием в руках, готовы по первому сигналу выскочить на палубу. Только машинная команда продолжает заниматься ремонтом. Лучше подстраховаться, а то вдруг гостям забредёт в голову желание дать сначала залп картечью по палубе незнакомцам. Тогда можно будет крошить их со спокойной совестью из пулемётов, но пока ждать. Вот хорошо видно, как на приближающемся корабле начинают убирать паруса. Значит, тёмный силуэт ТЗИ уже замечен в лунном свете и очень заинтересовал проходящих мимо. Все, кто находится в рубке, внимательно наблюдают. Андрей Михайлович, пусть канониры на баке и пулемётчики особо не высовываются. Если польют по нам картечью, как бы их не зацепило. Евлнуйтес Леонид Петрович, пулемётики укрыты за бронёй, наблюдают оттуда. А расчёты на совых 4-дюймовых укрылись за фальшбортами, находятся в мёртвой зоне для картечи. Кстати, надо бы для 4-дюймовых броневые щиты сделать. Листовое железо и сварка у нас есть, картечь и мушкетные пули выдержат. Сделаем обязательно. Нужно ещё мешками с песком заблиндировать, хуже не будет. Опаньки. А фетилита у канониров наготове. Лёни Петрович, похоже, салют будет. На палубе всем в укрытие приготовиться. А может, прожекторами их спугнуть? Тогда точно польнут с перепуга, так может и не будут стрелять. Но мирные надежды пришельцев из будущего не оправдались. Корабль вынырнул из темноты, хоть и не стал стрелять, но вскоре оказался под бортами, на палубу полетели обордажные крючья. А через низком навени ревущая толпа попыталась забраться на высокий борт. То, что произошло дальше, повергло бы в ужас всех, кто видел это со стороны, не говоря о тех, кто попытался в очередной раз заняться пиратским промыслом. Яркий свет, гораздо ярче, чем днём, залил всё вокруг, и загремели выстрелы. Первые ряды нападавших, уже забравшихся на палубу упали, скошенные огнём двух пулемётов ПКМ, расположенных возле надстройки. Сверху нападающих поливали из автоматов. Совсем рядом раздались выстрелы с моря. Это Беркут занял позицию неподалёку от борт ТЗЭ и взял палубу пиратского корабля под перекрёстный пулемётный огонь. Всё было кончено менее чем за полминуты. Стрельба резко прекратилась, и в наступившем тишине прогремел голос на английском. Оружие на палубу, кто жив, встать руки вверх. Эффект от громко говорящей связи электрического освещения был ошеломительный. Шестеро пиратов, каким-то образом уцелевших в этой бойне, бросали оружие и истего крестились с ужасом, глядя на невиданное чудо. Но тут прозвучала следующая команда: "Подняться на борт". Оцелевшие пираты послушно забрались на тз, где тут же попали в руки обордажников, уложивших их мордой в палубу и надевших наручники. Леонид с интересом наблюдал за ходом этого скоротечного боя, вернее, бойни, и сразу же в нём проснулся здоровый инстинкт хамячества. Карпов с началом боя убежал вниз, а он, внимательно осмотрев окружающую обстановку, убедившись, что вокруг больше никого нет, оставил в руке третьего помощника и пошёл следом, прикидывая по дороге возможные варианты прихватизации дальнейшего использования пиратского корабля в своих целях. На палубе было очень оживлённо. Пленные пираты сидели в сторонке и с ужасом озирались. Их сторожили двое матросов с автоматами, а все остальные под руководством старпома уже вовсю хозяничали на трофеях. Оби БМП развернули башни в сторону моря в полной готовности отразить нападение. На носу угрозно смотрели в ночь жерла четырёхдюймовок. Тезай с шумом вломился в этот мир и не собирался сдаваться обстоятельствам. Карпов стоял с Джейджи и допрашивал пиратов, что было делом совсем не трудным, так как бедняги тряслись от суеверного ужаса, как осиновый лист. Что интересного узнали Андрей Михайлович? <coughs> Английские пираты шлюп Си-Хок. К сожалению, это рядовые матросы, они толком ничего не знают. Капитан Квартирмейстер, штурман и боцман погибли при обстреле. Их было 88 человек при выходе из Порт-Рояла. Если с перепугу не соврали, то сейчас должен быть январь 1668 года от Рождества Христова. Они вышли с Ямайки 2 недели назад. Очень интересно, Дмитрий Халч. А мы можем неплохо сыграть на этом, если испанцы нам поверят и захотят иметь с нами дело. А как Я накануне перечитал много материалов по истории пиратства в Карибском море. Сейчас самое начало деятельности знаменитого авантюриста, пиратского адмирала Генри Морганна. Не помню точно дату, но скоро он совершит нападение на Пуэрто-Принсипе, город на Кубе. Правда, поживится ему там особо не удастся, зато потом совершит налёт на Порто-Бельо, где захватит очень богатую добычу. Надо только в компе точные даты посмотреть, у меня это есть. Как знал, что скинул на диск энциклопедию ещё дома. А затем на очереди Маракайбо, Гибралтар и Панама. Понимаете, куда я клоню? Кажется, понимаю. дать Моргану разграбить Порто в принципе, а после этого разгромить его при попытке нападения на Артабелью, этим зам доказать испанцам свою лояльность и полезность. А у Моргана было очень много людей, они нас одной массой задавят, если только не разбегутся со страху. И это ещё если испанцы нам поверят и не станут мешать. Так я не говорю о сухопутной операции. Моргана надо перехватить в море. что до того, как он высадит десант на побережье. С нашими техническими возможностями вполне реально. Хм. А что это мысль? Тем более наших художств в 715 году здесь никто не знает. Но как же теперь события в истории пойдут? Охренеть, знает, как пойдут. Это надо Шурик расспросить. Он у нас спец по времени. Хотя подозреваю, что из его объяснений мы ничего не поймём. Неожиданно на палубе шлюпа раздался непонятный шум и радостные крики. Леонид удивлённо переглянулся с Карповым, но тут над фальшбортом показалась физиономия одного из моряков ТЗ. Леонид Петрович, там на пирате пленных в трюме обнаружили 18 человек, похожие испанцы. Леонид довольно усмехнулся. Вот он, наш подарок для губернатора Тринидат Андре Михайлович. В дополнение к небольшому количеству золота и серебра, 18 спасённых подданных испанской короны и шестеро презренных мерзавцев-пиратов, по которым давно петля плачет. Мы совершили богоугодное дело, покарав этих нечестивцев и освободив честных католиков. Думаю, это будет оценено его превосходительством по достоинству. Пойдёмте, посмотрим, кого мы выловили. Ещё спускаясь под шторм трап у нас и хок, они тут видел удивлённо озирающихся людей, закованных в цепи и стоящих в окружении моряков ТЗ с оружием. Палуба была завалена трупами пиратов, которые ещё не все успели выбросить за борт. Очевидно, что пленных обнаружили совсем недавно. Старпом увидел капитана и тут же доложил. Обнаружили пленных Леонид Петроевич. Когда стали это корыто обследовать, услышали крики и полезли в трюм. Похоже испанцы. Поговорите с ними, а то среди нас никто испанского не знает. Вы бы с них хоть цепи сняли, а то подумают, что мы ничуть не лучше пиратов. Так уже пошли за инструментами. Леонид сделал шаг вперёд, марикеруступились, и он оказался перед группой избитых и отравленных глядящих вокруг людей. Доброй ночи, сеньоры. Вы говорите по-испански? Простая фраза оказала чудодейственное воздействие. Люди всколыхнулись из надежды и уставились на человека в пятнистой куртке, говорящего на родном для них языке. Вперёд выступил сравнительно молодой мужчина, одетый значительно лучше, чем остальные. Храни вас Господь, сеньор, кто вы? Я капитан корабля Тэй, на нас напали эти мерзавцы, но мы их перебили и захватили их посудину. А кто вы, сеньор? Мы, команда Санта-Маргарита, шли из Картахены в Гавану, и на нас напали пираты. Но что это за корабль, синьор капитан? Я таких никогда не видел. Долго рассказывать. Кстати, с кем имею честь? Антонио Радригес, штурман Санта-Маргариты. К сожалению, капитан и большая часть команды погибли в бою, а нас эти нечистивцы собирались продать в рабство на Барбадосе. Капитан Леонардо Кортес, к вашим услугам. Дон Антонио. Вы, ваши люди свободны, сейчас с вас снимут цепи. Да хранит вас Господь, синьор капитан. Благодарю вас, дон Антонио. У меня будет к вам и вашим людям не совсем обычное предложение. Насколько я понял, ваша Санта Маргарита погибла. Вы, синьор капитан, а не могли бы вы стать капитаном этого шлюпа и работать на меня, разумеется, за хорошее жалование и ничем противозаконным вам заниматься не придётся. Вы серьёзно, синьор капитан? Разумеется, серьёзно. Лишних людей у меня на борту нет, а этот сихок мой законный трофей, команда для него всё равно понадобится. Так почему бы не предложить это вам и вашим людям, ведь надо ещё его до порта довести. Согласие испанцев было тут же получено. Трудно описать радость людей, которым светила участь рабов на плантации и которые неожиданно получили свободу, когда меньше всего этого ожидали. Гленик перевёл своему экипажу суть разговора, пока прибывший с инструментами боцман с одним из матросов снимали цепи с недавних пленных. То, что по-испански с ними говорил лишь один капитан, а остальные разговаривали на совершенно незнакомом языке, держали в руках странное оружие, были одеты в странную одежду, их особо не смутило. Они свободны это главное. И капитан, освободивший их с странного корабля, говорит как испанец, хотя ясно, что он не из самой Испании. Скорее всего, родился уже здесь, в Новом Свете. Так что же ещё надо? Я освободившись от цепей, испанцы сразу же принялись за дело, сбрасывать трупы пиратов за борт, предварительно обшарив их карманы. То, что на палубе было светло как днём, их очень удивляло, но на вопросы некоторых о возможных происках дьявола Родригес сразу осадил интересующихся. Идиоты, вы молились о спасении? Получается, что вы все молились дьяволу, раз он освободил вас от этих собак. У вас что, потребовали ваши души? Надо же молиться за этих людей, что они не позволили сделать вас рабами. Да, их корабль, как и их одежда очень странно выглядят, и на нём горят какие-то удивительно яркие фонари, но мы что, знаем обо всём, что существует в нашем мире? Слушай эту странную речь, Леонид, понял, что и в эти времена были люди, задумывающиеся об устройстве мира и не принимающие на веру всё, что говорили церковники. Пожалуй, надо будет присмотреться к этому Родригесу. Свои верные люди среди аборигенов им понадобятся, но вот показывать им все секреты из будущего не стоит. Так же, как и вручать оружие из будущего. Надо предотвратить любыми способами утечку информации. И на очереди обнародование легенды. Откуда они, собственно, такие хорошие появились? Тоже задачка с счёта. Не будешь ведь рассказывать, что решили сами заняться пиратством в другом времени и награбили столько, что не снилось всем пиратам Карибского моря вместе взятым. После этого все полетят на ТЗ как мухи на мёд, только успевая отбиваться. Значит, нужно что-то более-менее правдоподобное, причём не вызывающее стремление немедленно ограбить пришельцев и не дающее повод принять их за посланцев дьявола. Поэтому нечего сразу лезть в центр издешней цивилизации и дразнить сильных мира сего. Тимуторокан вроде тринидата подходит просто идеально. Тем временем прихватизация шлюпа была закончена. Ничем ценым с точки зрения экипажа ТЗЭ там поживиться не удалось. Пираты совсем недавно вышли на промысел, но запас провизии, воды и пороха был достаточный, что не могло не радовать испанцев. Передавать что-либо из снабжения на Сихокли они пока не хотел. Теперь надо стараться обойтись местными ресурсами. Палуба шлюпа была уже очищена от последствий обстрела. К слову сказать, испанцы не делали различий между 200 и 300 при выбрасывании за борт, но ни у кого даже язык не повернулся упрекнуть их в этом. Ревизия, содержавшаяся на борту, совместными усилиями проведена, и теперь новый испанский экипаж с интересом поглядывал на то, что стояло рядом. Один из испанских матросов потрогал борт ТЗ и удивлённо воскликнул: "При света, дива! Да он из железа!" Никто ему естественно не поверил, но после проверки пришлось поверить. Родригес удивлённо посмотрел на Леонида, который пока ещё находился здесь и тоже принимал участие в осмотре парусника. Синьор капитан, ваш корабль сделан из железа? Да, из железа. Но как такое возможно? В нашем мире почти все корабли делают из железа. Так вы из другого мира? Да, Дон Антонио. Не бойтесь, мы не посланники дьявола. Мы из другого мира, но мы тоже верим в Господа нашего Иисуса Христа. Господь создал не только ваш мир, но и наш. И ему было угодно, чтобы мы оказались здесь. Ну как же это случилось? Дом Леонардо. Вы для нас самих Это до конца непонятно. В нашем мире мы вступили в бой с сильным военным кораблем противника, в котором у нас не было шансов ни победить, ни сбежать. И мы собирались просто подороже продать свои жизни, но неожиданно туман закрыл всё вокруг, хотя погода перед этим была ясная, без единого облачка на небе. А когда туман вскоре рассеялся, причём так же неожиданно, как и появился, уражеский корабль исчез. Произошло настоящее чудо. Господь ниспослал нам спасение, отправив ваш мир. Возможно, он захотел спасти не только нас, но и вас, иначе как ещё можно объяснить нашу встречу? Поразительно, Дон Леонардо. Ведь это действительно чудо. А когда вы попали в наш мир? Несколько часов назад, незадолго до захода солнца, что нас сразу удивило, так как в нашем мире было утро. К сожалению, боют ЗЭ получил повреждения, и мы занимались ремонтом, как вдруг эти мерзавцы напали на нас. Пришлось снова принимать бой. Но, как оказалось, не зря. ТЗЭ оказался на пути пиратов, и мы не разминулись в этом мире. Чудо. Настоящее чудо. Вбросив нужную информацию, которую пришлось срочно разрабатывать и вбрасывать интуитивно, так как времени на раздумья не было, Леонид посоветовал испанцам отдыхать до утра. Наш шлюп спал бытзе, завели швартовый, никуда он теперь не денется. Всё равно ремонт корабля после обстрела лучше проводить при дневном свете, а погода позволяет спокойно лежать в дрейфе борт к борту. Если ещё появятся пираты, то их встретят как подобает. А утром после ремонта продолжат путь дальше. Тем более ремонт самого Тизэ до сих пор не закончен. Наладив предварительный контакт с испанцами и передав в их полное распоряжение Сихок, вернулись к себе на борт. Надо срочно убрать с палубы трупы пиратов, да и оружие в порядок привести. Не исключено, что пожалуют ещё кто-нибудь. Что поделаешь, уж очень много тут подобных типов, промышляет. Когда вернулись на ТЗ, Леонид пересказал подробности разговора с испанцами. Все сначала призадумались, но Карпов быстрее всех ухватил суть. Леонид Петрович, а ведь это великолепный ход. Попы могут цепиться в него мёртвой хваткой на лицо. настоящее чудо, явление божественного вмешательства. И обвинить нас в сотрудничестве с дьяволом будет трудновато, поскольку дьявол никогда бы не спаслал спасение добрым католикам, отправив специально для этого корабль с другого мира. Ведь это новая глава для Библии. Я знал только крастное написать. Думаю, Ватикан не оставит без внимания этот факт, тем более произошедший не во времена земной жизни Христа, а сейчас. И объявлять нас посланцами дьявола по пе римскому будет просто невыгодно. Получается, дьявол творит чудеса, а Бог нет. Тем более мы сами настаиваем на божественном милосердии, а не призываем всех поклоняться дьяволу. Хотя особо упёртые догматики всё равно найдутся. Пожалуй. придумал экспромтом, так как надо было отвечать срочно, а посоветоваться некогда. Ну, вроде бы неплохо получилось. Поверили наши добрые католики в божественное вмешательство. Значит, так и будем придерживаться этой легенды в дальнейшем при общении со всеми, особенно с испанскими властями. Проблема в том, что согласно королевского указа, любой неиспанский корабль в испанских владениях Нового света велено считать пиратским. Правда, на Тринидаде испанцам будет трудновато выполнять приказ короля. Мы можем весь Тринидат на уши поставить, и никто нам ничего сделать не сможет. Но поскольку мы нарушили границу испанских владений незлонамеренно, а токмо по воле Господа нашего, отправившего нас сюда в качестве то ли ангелов мстителей, то ли зондеркоманды, может быть, на сей раз указ распространяться не будет. Леонид Петрович, уровень коррупции в испанских колониях такой, что нашему российским чинушам и снилось, как им будет выгодно, так и обставит наше появление. Тут другой важный вопрос. Если мы не собираемся и дальше заниматься вульгарным грабежом испанцев, то придётся за всё платить звонкой монетой. Где возьмём? Как где? В триме, естественно, там столько ценностей, сколько сейчас во всей Европе нет. А год чеканки монет Хм, <связать> <связать> действительно. Как бы самим не пришлось заняться чеканкой, но это вопрос решаемый. Было бы золото и серебро, а штамп механоиды должны сделать. Тем более, простые слитки у нас тоже есть. А про другое, как мы объясним наличие у нас этого золота и серебра? Если будем рассчитываться им постоянно, то это наведёт на интересные мысли очень многих. На первых порах можно сказать, что нашли золотые и серебряные слитки на Сихок. Испанцы вполне могли бы об этом не знать, ведь пираты могли ограбить ещё кого-то до встречи с ними. Но дальше надо будет что-то придумывать. А что? Логично. Правда, придётся ликвидировать всех, кто может рассказать, что этого не было на самом деле. Вы имеете в виду шестерых пиратов? Да, их самих всё равно их ждёт петля на Тринидаде. Так не всё ли равно, кто их отправить на тот свет? Надеюсь, у вас не было намерений отпускать их из-за отсутствия законодательной базы, как заявляла прогнившая политкорректная Европа во время борьбы с сомалийскими пиратами, или построить специально для них на Тринидаде лагерь военнопленных с соблюдением всех параграфов Женевской конвенции. Нет, не собирался. Я хорошо знаю, что это за публика. Кстати, согласно той же Женевской конвенции, террористы, к которым можно отнести и пиратов, не попадают под понятие военнопленный. Это уголовные преступники, а не военнослужащие. Рад, что мы понимаем друг друга, Леонид Петрович. Очень рад, что вы не похожи на народного избранника, борца за права маленьких, но очень гордых народов в ущерб всем остальным народам. И не пропагандируйте толерантность и политкорректность по отношению к бандитам. Толерант там никогда не был, слишком хорошо видел, к чему это приводит, как у нас, так и по всему миру. Значит, мы думаем одинаково. Зачистив палубу ТЗ от последствий обрдажа и подготовив оружие к возможному новому нападению, свободные от вахт пошли отдыхать, и судно снова погрузилось в тьму, соблюдая светомаскировку. Хорошо, что за время возни с хихоком никто больше не появился. Миркут снова лёг в дрифт неподалёку и был совершенно невиден в темноте. Леонид же поднялся на мостик, отправив старпома и третьего помощника спать. Двое вахтины, один из матросов, а второй из абордажников внимательно наблюдали за окружающей обстановкой через приборы ночного видения, а он сам занялся изучением бумаг, захваченных на пиратском корабле. В большинстве своём они были малоинтересны. Единственное, что могло оказаться полезным это цена на провизию и различные товары в порт Рояль. Вряд ли они отличаются в разных портах Карибского моря очень сильно. По крайней мере, будет от чего отталкиваться во время торга на Тринидаде, а то как бы тамошние аборигены не попытались обчистить пришельцев до дики, взвинтив цены до небес. Придётся говорить: "Пардон, сеньоры, мы лучше сходим за харчами на Ямайку и отдадим золото англичанам, которые хотели предложить вам". Ну это дела несколько отдалённого будущего. Сейчас же главное машина Стармех обещал, что по крайней мере одну машину запустит. Перед Запском надо будет предупредить испанцев, а то как бы не драпанули с перепугом. А что будет завтра утром после рассвета, когда они ТЗ и во всей красе увидят? Ладно, переживут. Пусть теперь привыкают к достижениям технического прогресса, хотя бы наблюдая со стороны. Ознакомившись с бумагами, Леонид подошёл к радару и осмотрел окружающее пространство. Поблизости никого. Делеко почти в 20 милях есть три какие-то цели, но они проходят в стороне от ТЗЭ. Тут как раз в рубку и пожалвал Стармех. Всё, Петрович, готово. Можем дать ход. А что тут было? Говорят, какие-то бандюки пытались к нам залезть. Не просто бандюки, а самые настоящие пираты гроза Карибского моря. Совсем не те гопники, которые промышляют в наше время, нападай только на безоружных и драпают при первых же выстрелах охраны. Но супротив автоматического оружия бордажные сабли и мушкеты оказались недостаточно эффективны. Вот мы их всех и зачистили. При этом нам достался трофей в виде шлюпа из 18 пленных испанцев, которых вроде бы удалось убедить, что причина нашей встречи исключительно чудо, сотворённое Господом, а не козни дьявола. Пересказав стармеху подробности первой встречи с местным населением, спустились на палубу, так как дед очень хотел посмотреть на трофей. и поговорить с аборигенами. Правда, разговаривать пришлось с Леониду, поскольку Вахтина и испанец на палубе шлюпа практически не говорил по-английски. Предупредил, что сейчас появится странный звук, которого они никогда не слышали. Никакой опасности нет, это особенность корабля пришельцев, поэтому пусть сохраняют спокойствие. Но куда там. Когда стармех ушёл и через несколько минут главный двигатель заработал, перепуганные испанцы с просони выскочили на палубу, ничего не понимая. Миляни не предвидел такой реакции, поэтому никуда не ушёл, дождавшись побудки. Сеньёры, не волнуйтесь, никакой опасности нет. Матерь божья, сеньор капитан. Что это? Это работает специальное устройство, с помощью которого наш корабль двигается по морю. Мы не зависим от ветра, поэтому у нас нет парусов. Утром всё увидите. Устройство это довольно шумное, вот именно поэтому я и нахожусь здесь, чтобы предупредить вас. Всё в порядке, мы закончили ремонт и можем дать ход, но до рассвета будем лежать в дрейфе. Ремонт необходим вашему кораблю, а потом, чтобы не терять времени, возьмём вас на буксир. Дон Антонио, прошу вас утром ко мне на борт, обсудим дальнейшие действия. Успокоив испанцев, Леонид вернулся в рубку. Механики погоняли главный двигатель на холостом ходу, а затем опробовали включение редуктора с разворотом лопастей винта, дав кратковременный ход вперёд и назад, из-за чего стоявший под бортом сихок нищчадно швыряла и что только добавила острых ощущений испанцам. Всё работало исправно, и машину остановили, так как до утра никаких движений не предвидилось. Правда, старьмех всё же внёс свою ложку дёгтя в бочку с мёдом, когда после пробного пуска снова поднялся в рубку. Петрович, считай, что второй машины у нас нет, она на склад запчастей. Натворил немецкий снаряд делов, так что идти можем куда угодно, если очень припрёт, но лучше искать место для длительной спокойной стоянки. Надо ещё пробоины в бортах заварить. Пока что не до них было, иначе в первый же шторм будем в воду хлебать. С утра берём на буксирное штрофе и двигаемся в залив Пария к Тринидаду, на рейд будущего Port of Spain. Больше просто некуда. Если пойдём в другое место, то либо будем торчать там на виду у всех, либо там может не оказаться хорошей якорной стоянки с нужными глубинами, защищённой от ветров. А этот испанский Мукасранк идеально подходит во всех отношениях. Так что Заложим будущий Портоф Спейн. Небольшое поселение Конкерабия там уже есть. Испанцы оставили старинндейское название, но, знаешь, Константитович, предчувствие мне подсказывает, что не появится там теперь Портоф Спейн. А будет что-то вроде Пуэрто Тринидат или Пуэрто Тезы. Если мы дадим пинка испанцам в нужном направлении, оказав при этом научную техническую помощь, то англичане тут не появятся. Я да то свой Симон Боливар появится гораздо раньше. А ну как испанцы всех собак на нас спустят? Ведь среди них полно упёртых религиозных фанатиков, несмотря ни на что, объявят нас посланцами дьявола. Тогда перестреляем всех собак, которых-то на нас спустят, причём с большим шумом. Неских отпустим велев передать псорям, что нам не нужна война, но если она нужна Испании, То а на это вы не получите. Уйдём к англичанам или французам, предварительно надев шорху в испанских владениях. Причём надеваем так, чтобы это стало всем известно. А по приходу скажем, что попали из другого мира и по незнанию сначала сунулись к испанцам, которые оказались конченными сволочами, правда. Во время разобрались, что к чему и пришли к истинно цивилизованным людям и предлагаем свою дружбу против коварных испанцев. Можешь быть уверен, после таких событий ни англичане, ни французы не допустят подобной глупости. причислив нас к посланцам дьявола. Тебе не всё ли равно, какой флаг будет у нас на Гафиле? А, абсолютно всё равно. Петровской России ещё нет, а в той, что сейчас есть, мы никому не нужны, да идти некуда, разве что в Архангельск. Вот и я о том же. Мы сейчас Робинзоны во времени. Поэтому остаётся уподобиться наёмникам, профессионалам. Им всё равно, от кого они получают деньги, а дальше видно будет.